Саша отрывает таблограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора семёновича вручает ему таблограмму. Федор Семенович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», И обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Семенович хлопает в ладоши, потирает руки. Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки. Саша у себя в кабинетике, просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять. Все знакомые лица только тупые и какие-то окаменевшие. У каждого на груди надпись «Выбегалла, 11», «Хунта, 1244, «Киврин, 67», «Корнеев, 421». В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его Выбегали «Выбегалле, 11». «Я тысячу раз просил на машинке печатать!» — строго говорит он. «Почерк же, как курица лапой, перепечатать!» Тут он замечает человека с портфелем. «А, — говорит он, — проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Вы ведь с рыбозавода, мне звонили. Да идите же сюда!» Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула. «Неудобно как-то!» — бормочет он, — Опасливо косясь на очередь. «Вот ведь товарищи ждут. Раньше меня пришли». «Ничего, ничего, это не товарищи». Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля. «Ну, граждане!» «И не граждане!» Саша начинает просматривать бумаги. «Это называется дубль», объясняет он, не поднимая глаз. «Времени сотрудникам не хватает, в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии». Кого сюда, кого за получкой, кого в магазин, кого на свидание. Я что-то тут не понимаю. К какому же вам числу это нужно? А, понятно. Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь. Да, блин, тут же, я смотрю, не мигают они. А вот этот с бородой, он, по-моему, не дышит даже. Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться. Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами, тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу, пробуют так и эдак, лица у них становятся серьезными. Разобранная стена, Саша сердито отряхивается, Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.